Завершение второе. Святой престол Триединого не имеет претензий к Императорскому Дому, к престолу Императора, сообществом охотников и Красной Звезды. Святой престол объявляет демонов-змеи-людов исчадьями скверны, подлежащими немедленному уничтожению святым огнем. При обнаружении демонов просим немедленно сообщать. Вам незамедлительно будет оказана помощь в любых объемах для уничтожения этой мерзости. Наместник Триединого коротко кивнул и покинул зал торжеств. Император выматерился, когда последний клирик свиты наместника покинул помещение. «Пауки выполнили для них всю черновую работу. Пауков можно и списать. говорит мышь, крутя кристалл иллюзий в пальцах. «Да, церковь прочно встала рядом с нашим престолом. Второе управление. Может, это и к лучшему». Рулевой, наконец, перестал лохматить свои волосы. Без воли Триединого это бы не получилось, а с богами спорить глупо. В конце концов, не ты, Левый, теперь объект для охоты, а сами пауки. Престол устоял, и Святой Престол не враг тебе, а подпорка твоему трону. Жаль, Белый не дожил. «Мышь — Мышь! — взвыл вдруг Император. — Почему он? Почему он полез с этими разрывниками к паукам? Потому что таким ты его воспитал левый, а должен был пасть ты по всем раскладам. Да лучше бы я, чем он. Император схватил свой венец и грохнул его об стену. Львой с сожалением посмотрел на императора, вздохнул, махнул на него рукой. Разлил вино, жестом велел мышу запустить запись иллюзии. Они смотрели, как пятерка отчаянных бойцов прорывается через магию чудовищной силы пауков. Первым пал командир легендарной Красной Звезды, Спартак. Рулевой жестом остановил запись. «Кто теперь будет главой Красной Звезды?» — спросил он мыша. «Ну, на самом деле у Красной Звезды не было командира. Это стихийная неструктурная организация, и звание Спартака не более чем всеми признанное самоназвание как дань уважения к организатору «Красной звезды». «Ты этот бред расскажешь студентам в университете, когда пойдешь усмиреть бунт этих магов и их недоучек». Мышлука улыбнулся отпил вина. Издеваясь, вытер губы рукавом, отчего рулевого в очередной раз передернуло. Сказал. Лона Петля — мастер-охотник. Гильдия охотников теперь называется «Красная звезда». Это по сути» а внешне, как я тебе и сказал. Дальше. Они в очередной раз смотрели, как гибнет маг Вещи Алиф, обманщик, как погибает воин в броне Стража Дракона. Может, это не Белый? В очередной раз спрашивает рулевой. А кто иной смог бы нацепить броню Стража? Только кровь Императорского дома допускает ношение этой брони. Ястреб? «Возможно, он бы смог. Но ты же сам сказал, что весь мир знает ястреба как Спартака. Ты же его и признал. Вот смотри, какие сомнения. Ты можешь не узнать это лицо? Выйди, сходи прогуляйся по галерее мемориала, развейся. Вглядись в портреты драконов». «Зачем ястреб закрыл белого своим телом? Зачем?» Застонал император. «Может, не закрывал?» А как раз наоборот, и они не ждали этого удара в спину от третьего паука. Открылись двери зала совета. «Настоятель плота от Черного Братства!» — возвестил глашатый. «Зови!» — крикнул рулевой, наплевав на регламент. «И вина неси с едой! Он теперь с дороги, голодный!» Зашел протолк, бывший князь дома Лося, а теперь настоятель Черного Братства. Дорожный наряд его был густо запылен. Сразу видно, верхом преодолел путь. «Смотрите?» «До места измены темного дошли!» С порога кричит правый. «Думаешь, первый раз смотрим?» «Давай, говори, что ты в этом увидел?» Протолк всмотрелся в лицо друга, опустил плечи, но тут же приободрился. «Значит, белого узнали?» «Все думают, что Спартак и ястреб разные люди». А как я погляжу, качает головой мышь. Слишком многие знают ястреба в лицо. Я его не видел никогда, или не запомнил. Подумаешь, прихоть чудака сокола. Только на этой записи и заметил, как в бою лицо ястреба становится похожим на портреты драконов. Рулевой и мышь переглянулись. Да еще и это талиф ложное отражение рядом. Тот, что наставником его был. Ладно. В общем, что я прискакал? Темный в иллюзии просит не взрывать, а тварь это говорит, что уничтожит. Что? Кого? У тебя сильно неполная иллюзия. Просит не уничтожать учителя-разрушителя. Я знаю только одного из существующих разрушителей. Это и мы знаем. Вы знаете. Я знаю. А он ко мне явился. Велел войска собирать. Малый совет императора вскочил на ноги, опрокидывая стулья. Побежали к карте. Но, услышав новый звук, выхватили мечи и рванули к императору. Закрыть его своими телами. Посреди зала стоял разрушитель. Все четверо живых сбились в кучку, выставив мечи с подрагивающими от ужаса кончиками клинков. Лица их были не розовее лица нежити. «Ты притащил его!» — шипит мышь правому. «Нет» говорит некромант. «Услышав этот голос, никогда не забудешь. Приснится, не уснешь в эту ночь». «Он мне нужен был тут, рядом с вами». Некромант прошел к карте, положил руку на одно место. «Сюда я поведу свои орды нежити. Ты, лебедь, поднимешь все войска, до которых дотянешься. Наемников, паладинов, черных послушников». «Всем объявишь, что для отражения нашествия нежити ребята принесли мне голову этого». Серый палец некроманта указал на замершую иллюзию. Как раз криво стоящего, уворачивающегося, отсветящегося клинка демона. Теперь я знаю, где их оплот. Там разрыв и их мир. И они же сами мне любезно предоставили артефакт, которому уничтожили дом охотников которым меня и мое владение хотели взорвать. Если бы не эти дети, то моя участь была бы печальна. Я перейду в их мир и разрушу к демонам их артефакт разрыва. Твои войска должны помочь мне пройти в их оплот и упокоить мою нежить потом. После того, как я потеряю связь со своими слугами, нежить станет бесконтрольной и неуправляемой, и надо будет уничтожить их оплот до конца. Некромант развернулся и прошел в середину зала. Повернулся через плечо, бросил с улыбкой. «Твой сын жив, левый!» «Он выполнил предначертанное и вернется домой живым!» Император побледнел еще сильнее. Малый совет, пораняв мечи, ловили сползающего на пол императора. Никто не обратил внимания, что некромант исчез.